Глава четвёртая. Честный демон. Он здесь. Влетев в комнату, Жужа взволнованно залетела вокруг меня. И здесь он здесь. Кто? Я закончила заплетать косы и уложив её почком на затылке, закрепила несколько серебряных шпилек с снежинками на концах. Подарок же не хвалили на мой день рождения. Тот демон, продолжая нарезать круги, мушка остановилась. Шлипнула с наโตлетный столик и схвативши за сердце, простонала: "Сейчас из груди выскочит. Изи так бьётся. Наверное, у меня это, как её, невразия. Успокойся". Я поправила белую рубашку с педным кружевом, выплёскивающая из тугого корсажа цвета топлёного молока. Успокаивая её, я сама всё-таки волновалась. Сегодня мне предстоял завтрак с семьёй Вилли. Вроде бы ничего такого. Мы год встречаемся, и я и так всех знаю. Но на самом деле это очень важное мероприятие. По традиции, если парень зовёт девушку не на ужин или обед, а именно на завтрак, это значит, что он намерен на ней жениться, чтобы все завтраки стали совместными. Не самый удобный обычай, на мой взгляд, но куда деваться? Так что сегодня я должна произвести наилучшее впечатление. Ведь соберутся все тётушки, бабушки и прочие родственницы, даже те, о которых я ещё не представляла. «Да как же? Тут успокоишься-то!» — взмутилась Жужа. «Если он тут!» «Кто?» — рассеянно спросила ее, поправляя складки золотистоплатья, которое было в меру скромным и в то же время дорогим и нарядным. Его сшила мне портниха из нашего приюта, у нее золотые руки. Благодаря ей все дети одеты в красивые добротные вещи. «Тот демоняка, что украл твой первый? Поцелуй!» «Папа-козябры, подколодные!» Что? Позабыв о платье и о завтраке, я воззрилась на мушку. Он тут? Где? Говори ей снея. Я в окно видела из спальни девочек. Она снова взлетела. Стоит прямо напротив приюта. Она понизила голос. Красивый жуть. Как он меня нашёл? Сердце заметалось, и что ему нужно? Жаловаться будет? потребуют, чтобы детей наказали за безобидную проказу, но они ни в чём не провинились. Это я проигралась на желание. Мне выпало закидать снежками первого прохожего в парке, а ребята потом просто присоединились. Их не за что наказывать. Моя вина. Почти ночь разрешилось сиротам выйти из дома. Да ещё из меня воспитательница: "Отправьте Изи пустыню подметать, но детей не трогайте". Жужа, идём. Я сунула ноги в сапожки, схватила сумку, плащ с пушной оторочкой и выскочила из комнаты. «Господин Тафт!» — деда моего жениха из-за стола в гостиной. Он разжигал большой камин. «Мне срочно нужно с вами поговорить!» «Доброе утро, Изи!» Лука в улыбнулся, и в оголках его глаз проявились лучики морщинок. «Простите!» — тоже покраснела я. «Доброе утро!» «И никаких, господин Тафт!» — предупредил, едва снова раскрыла рот. «Да, точно!» — кивнула. — Уильям, нам нужно срочно поговорить. — Знаю я, все знаю. Он уложил в камин последнее полено и зажег длинную спичку. — Но тебе совершенно не о чем переживать. — Правда? А сдача нахмурилась. — Когда дед моего жениха успел узнать о нашей ночной выходке? — Конечно. Уильям осторожно подул на огонь, и тот мигом стиснул в своих объятиях одно полено. — Первый завтрак вовсе не страшен. Мы все тебя очень любим. и с удовольствием примем в семью, как только Вилли наберется, наконец, смелости и сделает тебе должное предложение, как и полагается. Мужчина покосился на меня. Ты ведь из-за этого переживаешь. Я...» Мысли заметались. Врать этому самому доброму на свете человеку вовсе не хотелось. Надо признаться, как есть, честно. Дело в том, Уильям что? Собравшись с духом, начала я. Но в этот миг в гостиную вошла Нона, одна из учителей из приюта. «Доброе утро вам обоим!» — она приветливо улыбнулась. «К вам посетитель, господин Тафт». «Столь раннее время!» — удивился он. «Вот и я так подумала, но гость настаивал. Этот демон представляете?» «Занятно!» — пробормотал Ульям. «Позвольте мне самому все объяснить!» Из-за спины Ноны раздался мужской голос. «Такой знакомый голос!» Всё внутри меня оборвалось. Ещё не понимаю, что делаю я, рыбка нырнула за огромное кресло. Здравствуйте, господин Тафт. Тем время меня прозвучало в гостиной. Позвольте представиться. Демиан Делафонтен. Разговор я подслушивать не стала. Мне удалось улезнуть пяteis ко второму выходу из гостиной. Попав вперёд, выползла в коридоры и тут же услышала: "Не слишком ли красиво твоё платье, чтобы подметать им пол?" Поняла глаза и увидела нашу подтиху. «Так получилось!» — повинилась перед ней и поднялась на ноги. «Какая ты у нас красоточка!» Она с гордой улыбкой оглядела платье, а затем и мое лицо. «И цвет к твоим глазкам так подходит!» «Благодарю!» «Как увидит тебя женишок, так сразу на одно колено встанет и замуж позовет!» Женщина нахмурилась. «И учти, если пошьешь свадебный наряд в одном из этих новомодных салонов, не прощу!» «Поняла?» «Конечно!» Я улыбнусь. И чего стоишь? Беги уже к своему Вилли. Уиллем, они жди. Хорошая девушка на первый завтрак должна явиться пораньше, чтобы помочь на стол накрыть и завтрак этот приготовить. Тогда точно заручишься поддержкой всех этих миггер и каких миггер? На приглась я. Так, «Да, слово пришлось, что ты? Она замахнула руками. Беги, давай, похустрее. И правда, пора уже. Не до демонам не сейчас. на жаловаться так отвечу. Отправлю ёжиков пости. Главное, чтобы ребятам не влетело. Демян. Вот эта громадина. Подойдя к приюту, я присвесну, глядя на него. Да это целый замок. Мне голову пришлось запрокинуть, чтобы полностью разглядеть впечатляющее строение. Его, похоже, выдолбили прямо в скале давным-давно, рос и башенек, будто из сказок про принцесс и драконов, залущие ярким светом окна. Чувствуется, что внутри уютно и тепло. Жаль уничтожать такую красоту. Но если Люцифер что-то пожелал, никто и ничто не встанет у него на пути. Дернув за еловую лапку, украшенной к Новому году, елочки во дворе, я поднялся на крыльцо. Дверь открыла женщина с гладко зачесанными назад волосами. Сказав, что сообщит господину Тавту о моем визите, она прошла в дом. Я двинулся за ней следом, по пути оглядывая помещение. Чувствуется, что когда-то в этом огромном замке все сияло роскошью. Под высоченными потолками гремели балы на несколько сотен гостей, но сейчас он явно переживал не лучшие времена. По стенам, обтянутым старой тканью, облупившейся лепнине, по тертым перилам и полу, с видавшим видом паркетом, было видно, что здание просит ремонта, хотя скорее уже требует, и давненько. А вот запах... Я повел носом и прищурился. Сладковатый, нежный... и свежий, точно же такой, что был у незнакомки, которую я вчера поцеловал, а теперь забыть не мог. Чудится, алые небеса, что эта девчонка сделала с демоном, до сердца которого ещё не долетала ни одна женская стрела, и как ей это вообще удалось? Лучшие демоницы становились спутницами Адалафантена, но ни одна точонная ножка не ступила дальше моей спальни. Как эта ёркая стрекоза сразу проскользнула ко мне в душу. Расположилась там, как у себя дома, и даже не думает уходить. Нахалкая такая. Что происходит в конце концов? Я же не соплива, ее нет, чтобы терять голову от одного поцелуя, за которым тем более тут же получил по морде. Встретившая меня женщина тем временем сообщила о прибытии гостя. Что за церемония в самом деле? Я сдраженно фыркнул. Позвольте мне самому все объяснить. Зашел в гостиную, посмотрел на старика у камина. Здравствуйте, господин Тафт. Позвольте представиться. Демиан Делафонтен. Он гол на меня поверх очков с круглыми маленькими стёклами, похожим на пенсне. Поспела поватно щурясь, подошёл поближе. Я отметил, что у них замков много общего. Дед тоже был когда-то рослым красавцем. Это чувствовалось. Но теперь лучшие его годы остались позади. Палая и грудь сутулость свойственна многим высоким мужчинам. Изрезанное морщинами лицо и обширная лысина. обрамлённая белыми придатками, но взгляд был цепким, умным и рождал уважение к этому человеку. Добро пожаловать, господин Делафонтен, тот указал на кресло около камина. Присаживайтесь. И где, кстати, Изи? нагляделся. Только что ведь была здесь. Вот и глаза уже омчалась. Но наподай нам чай, будь добра. Конечно, Уильям. Женщина ушла, я сел в одно кресло. Мужчина занял второе. У меня к вам важный разговор, господин Тафт. Сразу перешёл к делу, чего тянуть? Через наш штат пройдёт железная дорога, которую приказал построить сам Люцифер. Так, так, старик вновь нахмурившись. Видимо, опыт сразу подсказал ему, что ничего хорошего от таких вестей ждать не стоит. Полотно велено проложить через долину, и оно придётся в скальный массив как раз в том месте, где стоит ваш приют. Вот, значит, как. Уильям снял очки и потёр переносицу. На нас стало быть под снос. Здесь единственный участок, где порода относительно мягкая, её будет легко разрушить. Хм, да, да, мне это известно, он кивнул. Поэтому семья Рошелли построила свой замок именно тут. Уникальный был проект для своего времени. Да и люди чудесные, новаторы, целый регион на ноги подняли, тактус усмехнулся. Но вам это должно быть не интересно, молодой человек. Спасибо, что сообщили неприятную новость мне в лицо. Вы довольно смелы. Те вот благодарить не за что. Мне стало неловко. Но ну что вы? Я не в обиде. Твой все лишь исполнитель воли тех, кто сидит настолько высоко, что дом сирод для них значит не более букашки, что ползает под их сапогом, пока не раздавит, даже не заметив. Он снова на делачки. Я заметил, что мужчина заметно побледнел. Стало быть, нам готово на участь раздавленной букашки, сказал будто сам себе, а потом глянул мне в лицо: А надежды никакой нет. О, нет, без удовольствия разочаровал его я. Единственное, что зависит от меня, могу поспособствовать, чтобы здание было выкуплено у вас по лучшей цене. Простите, молодой человек. Мне нечего будет отблагодарить вас за такую любезность. Просто спасибо было бы достаточно, сухо бросил я, поднявшись. В моих словах не было намёка на взятку. Мне прекрасно известно, что вы разорены господин Тафт. Фабрика ёлочных украшений погрязла в долгах, как и вы сами, честный демон. Он усмехнулся. Что-то новенькое. Прошу простить, если я обидела вас. Обычно э, ваши соотечественники ведут дела именно таким образом. Но рад, что мне посчастливилось встретить демона, незацикленного на жажде наживы. Моя обида улеточилась, оставив чувство неловкости. Мощина прав, демоны ведут дела именно так. А откаты, взятки и прочее у нас, к сожалению, всегда в ходу. Позвольте мне откланяться. Я склонил голову. Всё остальное вам лучше обсудить с бургомистром. Снопыл носом, уловив сладко-нежный свежий аромат моего вчерашнего приключения, он мне везде мерещится. И как не догадался сделать ментальный слепок ауры Тогда это крошка без труда ты скалбы, а теперь остался лишь сожалеть, вспоминая вкус её пухлых губок. Я вышел на крыльцо и вгляделся в чистое голубое небо. Такими же были глаза той незнакомки. И это всё, что мне о ней известно. Не до рассет волос не знаю, ведь на её головке была надета белая шапочка. Хотя нет, есть ещё деталь. У неё отменный удар правой рукой. Челюс после той плеухи до сих пор болит. Пожалуй, мне надо её отыскать. Познакомиться при свете дня, понять, что ничего необычного в девице нет, всё это лишь игра моего расшалившегося, взскучавшего воображения и успокоиться за сим. Точно, я кину себе сам. Так и сделаю. Сбежал с крыльца и зашагал к тропинке через поле. И сном мне показалось, что над ним повиёт разнящий аромат этой крошки, словно она только что пробежала тут, торопясь по своим делам в город. Нет, надо найти её поскорее, пока я ещё не свихнулся. Как можно скорее.